Глава двадцать Вести из Англии. «Не сообщайте ей, не стоит отвлекать молодого профессора от работы». Из расшифровки заклинания сообщения, отправленного Александром Кроу. Пробуждение было странным. Меня окружали незнакомые запахи, щека касалась слишком приятной шелковой подушки, которой в моей комнате в академии точно не должно было быть, А свет проникал под веки с неправильной стороны. Как окно могло переместиться направо, думала я. Или я просто лежу ногами к изголовью кровати? Воспоминания о Бале де Сантис постепенно возвращались. Так и не встретилась со скоромушем, так и не узнала, почему ворон исчез перед балом. Подъем, Кроу, открыв глаза, Я увидела Лукрецию, стоящую у изножья кровати, не моей кровати. «Верховная ведьма?» «Нет, я Белогор в платье», — грозно выдохнула она, кидая в меня ворох каких-то тканей. «Переоденься и спускайся вниз, корво ждет». Больше не говоря ни слова, она вышла из комнаты. «Персиваль, я здесь», — мысленно отозвался кот. — Что происходит? — Не знаю, пока ты не узнаешь. Медленно отодвинув несколько платьев, а то, что мне кинула Лукреция, было именно этим, я встала с кровати. Первым, что бросилось мне в глаза, был большой камин в средневековом стиле и одно кресло с высокой спинкой, обитое темно-синим сукном. Следом я обратила внимание на гобелены, висящие на стенах. На большинстве из них было изображено море. Кровать, в которой, судя по всему, я провела ночь, скрывалась за плотным темным балдахином. «Это комната ворона, да?» — спросила я скорее себя, чем Персиваля. Но фамильяр все-таки ответил. «Думаю, да, ему подходит. Аскетично, но с вычурными старомодными деталями. Значит, вместо лекаря он перенес меня сюда». «А ты оденься, спустись и сама у него спроси», — посоветовал кот. «Да-да, ты прав». Спустя несколько минут, надев слишком длинное и свободное в груди платье темно-зеленого цвета, явно принадлежавшее Лукреции, я вышла из комнаты. Найти лестницу труда не составило, и еще через пару мгновений я оказалась в приемной зале Ковина. Ворон сидел на кресле, Щегольски закинув ногу на ногу. Услышав мои шаги, он повернул голову и тут же встал. «Леди Кроу, как вы себя чувствуете?» «Хорошо, благодарю вас», — ответила я, ощущая пожирающий изнутри стыд. «Простите, что пришлось занять вашу комнату. Я... я правда хотела накануне просто попасть к лекарю». Ворон поднял руку, останавливая поток извинений. «Присядьте». — глухо сказал он. — Нам нужно поговорить. — Что-то грядет, — напряженно сказал Персиваль. — Чувствую. — Сначала поведайте мне, что произошло на балу, — попросил ворон. Немного сбивчиво я рассказала обо всех событиях прошедшего вечера. О подозрениях в том, что поведение проклятия было точно таким же, как в загадке Санторо о нападении на Адриана Николетти и своем приземлении в фонтан. Ворон слушал, не перебивая, а понять по его позе хоть какие-то эмоции было невозможно. О чем я намеренно не стала говорить, так это о Дарья Бартоломью. Стыд, остатки страха и гнева просто не позволили этого сделать. Вот и все. Я ожидала от Ворона хоть какой-то реакции, но он просто молча продолжал смотреть куда-то мимо меня. «Вы что-нибудь скажете?» «Ваш отец умирает». Сердце пропустило удар. С трудом выдохнув, я пробормотала. «Это не новость. Его болезнь запущена. Я это знаю». Ворон снова поднялся с кресла и пересел ближе ко мне на диван. Ночью я получил от него сообщение о серьезном приступе. Мне пришлось покинуть вас на балу, чтобы отправить к Александру верховного ведьмака Белогора. Он уже прибыл в Англию порталом. Верховного ведьмака Белогора? Мысли с трудом ворочались в голове, и я задавала ужасно глупые вопросы. Да, ему удалось стабилизировать состояние Александра, но это временная мера. Вам стоит как можно скорее посетить отца». «Это папа?» — сказал, — тихо спросила я. Голос звучал невыносимо по-детски. Ворон отвернулся, избегая моего взгляда. Он просил ничего вам не говорить. «Почему?» — не понимала я. «Чтобы не отвлекать от карьеры? Не видеть меня перед переходом в обитель триады?» «Почему?» Ворону бесполезно было задавать этот вопрос. Ответ на него мог дать только Александр Кроу. «Мне нужно взять отгул или отпуск», — прошептала я, чувствуя, как по щекам уже потекли слезы. Ведьмак устало вздохнул. «Я решу эти вопросы с ректором Санторо сам, а вам сейчас нужно будет отправиться в Англию, порталом, разумеется. «Не стоит». «Не спорьте, Эстер!» Я опустила взгляд на руки. Пальцы била мелкая дрожь. «А как же все, что я рассказала? Что делать с этим? Убийца был в академии, надо его найти, и мы не встретились со Скоромушем». Руки ворона легли мне на спину, и он потянул меня вперед, заставляя прижаться лицом к его груди. Первым порывом было оттолкнуть его, но стоило ощутить руки, обнявшие меня еще крепче, как весь контроль полетел в гиенну. Рыдания сотрясали тело. «Папа, не оставляй меня. Хотя бы ты не оставляй». Я хваталась за ворона, как за последний оплот спокойствия на земле. Он ничего не говорил, просто оставался рядом, позволяя испортить свой костюм слезами. Лишь когда рыдания поутихли, ворон тихо произнес, «След убийцы в академии найти будет непросто, если ему до сих пор удавалось скрываться. Но вчера я вернулся на бал. По какой-то причине Скоромуш не смог встретиться со мной и не стал искать встречи с вами, но он передал записку через дожа. Я проверил магией, и Десантис не вскрывал ее». «Должно быть, он действительно опасается этого Скоромуша». «Что было в этой записке?» — тихо спросила я, неловко утирая слезы. «Информация о том, что в личных документах Франциска Деннера есть некая бумага, имеющая отношение к ритуалам». «В документах главы Ордена? Значит, они все-таки виноваты?» Не прочитав эту бумагу, сказать наверняка нельзя. Законным путем мы ее не получим. В Венеции все охраняется слишком хорошо. Тогда какой смысл в этой информации, не могла понять я. Смысл в том, что доступ к его документам можно получить, когда Франциск прибудет на грядущие переговоры о сотрудничестве при императорском дворе Александра Третьего. Туда же еду и я. И боюсь, что после встречи с отцом вы будете вынуждены ко мне присоединиться. Россия. Мне нужно будет отправиться в Россию. Но зачем вам я? И насколько можно доверять Скоромушу?» Ворон вздохнул, вставая с дивана. «У нас будет время обсудить все детали, и я непременно отвечу на ваши вопросы». Но пока я бы не хотел, чтобы вы тревожились еще и об этом. Возразить я не успела. В зал вошла Лукреция, крутящая в руках увесистый медальон с алым рубином посередине. «Корво, вот то, что ты просил». Меня она намеренно игнорировала. «Это ваш портальный усилитель, леди Кроу», — пояснил Ворон. Все необходимые вещи вам будут доставлены. К сожалению, другого времени, подходящего для столь дальнего перемещения порталом, в ближайшие лунные дни не будет, поэтому вам придется отправиться немедленно. Все происходило как в тумане. Я медленно встала, шагая к Лукреции. Настрой его на северный Йоркшир, неподалеку от Уидби. Координаты начал говорить ей ворон, но она жестом приказала ему замолчать. «Я помню координаты», — сказала ведьма, и молча коснулась портального усилителя, шепча формулу. Все действие заняло около пятнадцати минут. Под конец Лукреция пошатнулась, и ворон пододвинул ей кресло, в которое она почти упала. «Готово», — устало выдохнула она. Подобная трата ресурсов ведающего была одной из причин, почему путешествия порталами обычно стоили невообразимых денег. «Спасибо!» — ворон забрал у нее медальон и передал его мне. «Он настроен на вход в ваше поместье», — сказала Лукреция. «Точный расчет, как будто она бывала в Кроухолле». «Благодарю», — отстраненно кивнула я. Лукреция лучшая в работе с артефактами. Вы доберетесь в целости и сохранности. Чуть позже я свяжусь с вами по поводу наших дальнейших планов. Будучи все еще в странном заторможенном состоянии, я могла только снова кивнуть. Ворон отошел подальше, чтобы не попасть под действие портала. Они имели обыкновение создавать довольно сильные воронки. Формула активации. «Дроваш», — сказала Лукреция, — «и коснитесь камня». Примечание. Слово «дроваш» является отсылкой к персонажу одного из приключений настольно-ролевой игры Dungeons and Dragons» — «Подземелья и драконы». де д'Авенир. Этим словом-заклинанием она могла призвать к своей повозке волшебных лошадей. Решив не терзать себя очередными вопросами без ответов, я быстро спросила. «Вы уже переносились в Кроу-холл порталами, не так ли? Поэтому настроили точное место». Ведьма вздернула бровь и, как мне показалось, ответила совсем не то, что собиралась. «Не тяните время, Кроу, энергия порталов нестабильна». Я сжала медальон, положив большой палец на камень в центре. «Дроващ!» Темнота портала окутала меня, но даже через нее был слышен обрывок диалога, прозвучавшего в зале кована. «Почему не навестишь его?» — спросил ворон. «Не простила». «Потом, может быть, поздно. Ты готова жить с этой обидой?» «Тебе не понять, Корво». «Да неужели?» «Уши заложила». И больше я не услышала ни слова, борясь с тошнотой от скрутившей все внутренности воронки портала.